Келлоган замолчал и посмотрел где-то застенчиво на Джейка. «Ты это помнишь? Фактическую <coughs> смерть?» Джейк медленно кивнул. «А ты нет?» «Я помню, как смотрел на Мичигана Веню между моих новых туфель. Помню, как стоял там, как мне показалось, в снежном вихре. Помню, как сейр за моей спиной что-то кричал на незнакомом языке». Ругался, судя по интонациям. Помню, как подумал, он испуган. Практически эта мысль стала моей последней в том мире. О том, что сэр испуган. Потом я попал в полную темноту. Плавал в ней. Слышал колокольца, но очень далеко. И вдруг они приблизились, словно смонтировали их на автомобиле, который мчался ко мне с сумасшедшей скоростью. Возник свет, я увидел свет в темноте. Подумал, что у меня посмертное ощущение а-ля Кюблер-Росс и пошел к свету. Для меня не имело значения, куда я выйду, если не превращусь в кровавое месиво на Мичигана-Веню, окруженное толпой зевак. Но я не понимал, как такое могло случиться. Упав с 33-го этажа, Сознание не приходит. И я хотел уйти как можно дальше от колокольцев, но они звучали все громче. Глаза начали слезиться, уши болеть. Я радовался, что у меня по-прежнему были глаза и уши, но колокольца заглушали эту радость. Я подумал, я должен успеть выскочить в свет. Рванулся к нему и...